Глава десятая Когда Генриетта привела к знакомой двери, я с минуту топталась на пороге. Продолжу родственнички спор, можно было что-то услышать и понять, к чему готовиться, но в кабинете царила тишина. Поэтому я постучала и сразу толкнула дверь. Чем быстрее спектакль начнется, тем быстрее закончится. Хотя пятой точкой чувствую, даже до антракта тут далеко. В кабинете ничего не изменилось, разве что коллекция лорд-стража больше не вызывала трепета. На диванчике валялось одеяло, которое до сих пор не убрали. Видимо, Гордон побрезговал пыльной коморкой и спал здесь. Поэтому он с утра такой злой и лишённый воображения. Сам лорд-страж стоял возле камина и сразу же поймал мой взгляд. В отместку нацепил непроницаемую маску. Пусть поволнуется, если он вообще способен волноваться. Сидевшая за столом Равена отставила чашку, тепло улыбнулась. «Наконец-то вы к нам присоединились! Присаживайтесь и угощайтесь!» На подносе оказалось блюдо с квадратными белыми пирожными и глубокая тарелка с голубыми ягодами. Чашек и приборов тоже было на двоих. Видимо, Гордон предпочитал что-то покрепче мятного чая в прозрачном термосе. Равена дождалась, пока я устроюсь в кресле, только после этого выдала новость. Мы с Тоби многое обсудили. Я настаиваю, чтобы вы переехали в наш с Александром особняк. Все-таки холостяцкая берлога — не место для незамужней девушки, пусть даже вы помолвлены. Я как раз потянулась за пирожным, но замерла. Повернулась к Гордону. Что это значит? Дань традициям или новый план лорд-стража? Готова спорить на собственные панталоны, что второе? «Одна?» «О, не переживайте!» Улыбка Равены стала еще шире. «Тоби станет навещать вас каждый день! Ведь правда, Тоби?» «Еще бы не стал!» «Это обязательно?» Спросила я уже у Гордона, который сосредоточенно изображал досаду. Как-то не верилось, что он собирается избавить меня от собственного общества и отпустить одну. Равена не в счет, сам заявил, что обмануть ее проще, чем ребенка. «Думаю, так будет даже лучше. Равена поможет тебе с новым гардеробом, расскажет о нашей семье и общих знакомых. Тебе не будет скучно, да и библиотека у брата побольше моей». «Юлия, вы любите читать?» «Рассматривать картинки», — усмехнулся Гордон, а я попыталась испепелить его взглядом. И только сейчас заметила дремлющую на жердочке птицу. «Бурая». С темными перышками она настолько сливалась с интерьером, что вполне могла быть здесь и в прошлый раз. Но в прошлый раз мне было совсем не до питомцев лорд-стража. В отличие от диковинной зверушки, птица напоминала обычную сову, только очень большую. В орнитологии я разбираюсь слабо, но однажды писала про них статью, такими крупными были только филины. Словно почувствовав мой интерес, птичка распахнула огромные глаза, которые оказались не желтыми, а сине-зелеными, как море. Я моргнула первое, не выдержала гипнотического взгляда. «Тогда мы обязательно заглянем в музей искусств, когда отправимся за покупками. О, мне уже не терпится показать вам конвель. Юлия, допивайте поскорее чай и в путь!» Мои брови поползли вверх. «Ничего себе, она шустрая. Мы, можно сказать, только познакомились» а уже по музеям вместе пойдем. Прямо сейчас? «А зачем тянуть?» — рассмеялась Равена. «Тоби все равно нужно на работу». Я едва не рассмеялась в ответ, потому что не могла поверить своему счастью. Нет, не так. Знала, что где-то здесь есть подвох. «С вами отправится Посейдон», — уточнил лорд-страж. «А вот и подвох! Гигантский такой подвох с щупальцами! Ведь чувствовала, чувствовала, что так просто меня не отпустят!» Глаза Равены заблестели. «О, Юлия, нас будет сопровождать страж правопорядка!» «Какая прелесть!» — вяло поддержала новую подругу. «Я могу поговорить наедине с... Тоби?» Называть Гордона по имени было непривычно, но это лучше, чем потом объяснять, почему я называю его иначе. «Конечно!» — согласилась Равена и выпорхнула из-за стола. «Только долго не секретничайте! Я хочу еще заскочить в ювелирный салон!» «Уже лучше!» — похвалил меня Гордон, стоило шагам леди стихнуть. «С Равеной я договорился, сказал, что тема для тебя болезненная, так что она не станет задавать вопросов о ребенке». Александр не настолько щепетильный, так что приготовься заранее. Запомнила, о чем я говорил в спальне? Придерживайся этой легенды, и проблем не будет. С остальным я разберусь сам. Я ждала дальнейших указаний, но их не последовало. Гордон взял со стола запечатанные письма, подхватил меня под локоть и направился к двери. Пойдем, провожу тебя и расскажу про Нюрток. Стоп! «И это все?» Я уперлась каблуками в ковер, и лорд-стражу пришлось остановиться. «Мне нужно улыбаться и ходить с твоей родственницей по магазинам под присмотром твоего цепного пса?» «Нет, Тоби!» выделила его имя, сложив губки бантиком, как это делала Равена. «Так не получится!» «Я должна знать, что ты задумал, и как шоппинг поможет нам найти заговорщиков. И как этому поможет моя подмоченная репутация!» «Напомнит тебе, что мы теперь напарники?» «Шоппинг», — переспросил Гордон. «У лорд-стража уже есть напарник». Прошелестели рядом, отчего я взвизгнула и заозиралась. Еще минуту назад рядом никого не было. Да и сейчас тоже никого не видно, только птичка внимательно меня рассматривает, но она-то разговаривать не может. Я на всякий случай подняла голову к потолку. «Невидимка?» — поинтересовалась шепотом. «Я здесь». «Не может, но разговаривает». Именно сова открывала клюв и выдавала не просто звуки, а человеческую речь. «Обалдеть!» Гордон поморщился, и я только сейчас поняла, что вцепилась в его предплечье. «Ой, ладно, какие мы нежные. У меня синяки от вашей гостеприимности неделю сходить будут». «Птица-говорун?» «Меня зовут Посейдон. Я Химера и напарник лорд-стража. Если он и обиделся, то вида не показал. Мы уже встречались». «Теперь ясно, откуда я знаю эти глазки, меняющие облик. Значит, в моем мире он осьминог, в этом филин, а где-то еще вообще может оказаться единорогом». Было бы интересно взглянуть. Не при самых приятных обстоятельствах. Филин, непонимающий, моргнул боковыми веками. «Ой, все! Именно ты напортачил и притащил меня сюда вместо Патрисии!» «Я выполняю свою работу!» «Плохо выполняешь!» — рявкнула я в ответ. Почему-то его буддистское спокойствие разозлило еще сильнее, и я повернулась к лорд-стражу. «Гордон, ты вообще уверен, что он сможет меня защитить?» Тот следил за нашей перепалкой, сложив руки на груди. «Уверен», — кивнул без раздумий. «Впервые слышу, чтобы Посейдон с кем-либо спорил. Хотя с твоим характером и химера спорить начнет». «Кто бы говорил?» «Вот». Даже я спорю с тобой постоянно. Я хотела возразить, но вовремя прикусила язык. Крыть мне было нечем. Мы с Гордоном и правда все время спорили, только дело было не во мне, а в любителе загадочного и его загадках. Ой, да он же просто зубом мне заговаривает, отвлекает от самого главного. Я сложила руки на груди, точь в точь его любимые позы. Ты сказал что твоему слову можно верить», выразительно посмотрела на Химеру. «Значит, у вас появился новый напарник, то есть я». Гордон шагнул вперед и оказался слишком близко. Я приготовилась к тому, что он снова начнет напирать или того хуже напомнит про репетицию. «Действительно хочешь помочь?» Спросил, словно сам не верил в мою решимость. Это может быть опасно. Не опаснее, чем очутиться в незнакомом мире. Гордон смотрел мне в глаза. Я же старалась не моргать, словно играла в гляделки, как недавно с Посейдоном. Смотрел лорд-страж долго и только после кивнул. «Тогда отправляйся в особняк Александра, я приеду туда вечером, и мы обсудим, чем ты можешь помочь. Даю слово». «Хм, ладно, до вечера я могу и потерпеть, но потом устрою ему допрос с пристрастием». Поэтому кивнула в ответ. «Пока не раздобуду зеркальце, придется ему верить и терпеть говорящую сову. Хотя сомневаюсь, что Посейдон болтливее ровены». Гордон предложил мне руку, и мы почти вышли из кабинета, когда я снова затормозила. «Что на этот раз?» Лорд-страж даже не пытался скрывать свое раздражение. «Выдать тебе расписку?» «Нет», едва не рассмеялся и покачала головой. «У меня есть маленькая просьба. Хочу взять кое-кого с собой».